Часть пятая. Глава первая. Черное небо проливало мелкую взвесь холодной воды. Среди непроглядных туч то и дело сверкали молнии, на короткий миг освещая разрушенную дорогу. Торчащие из грязи ребра плит блестели от влаги, заставляя Арбагаста то и дело скользить копытом по граниту. Редкий цокот давно сменился жадным чавканьем темной жижи. Грязные капли долетали коню до брюха, покрывая черную шкуру темно-коричневыми разводами. Мокрая шерсть свисала комьями, пачкая и без того уже замызганные сапоги. Хорошо накидка спасала от дождя. Натянутый на голову капюшон хоть и закрывал обзор, но помогал сохранить себя в тепле. Несколько часов, что мы двигались на север, Подарили пару неприятных открытий. Во-первых, скелеты уступали коню в выносливости, в какой-то момент начиная вытягивать бодрость из меня самого. Во-вторых, сильно похолодало. Когда начался ливень, скелеты завязли в грязи и снизили скорость передвижения до ужаса. Пришлось, скрипя зубами, развеять слуг, чтобы двигаться дальше. Постепенно дождь сменился снегом и грязно-белая жижа под копытами еще больше замедлила движение. Чертыхая спрыгнул в месиво, едва не поскользнувшись на плите, и развеял Арбагаста. Конь распался черными искрами, а я двинулся вглубь леса. Идти стало проще, хотя ноги то и дело захватывала жидкая грязь, еще не успевшая схватиться под влиянием температуры. Изо рта вырывались клочья белого пара, но я неумолимо двигался вперед, держа милосердие наготове Интуиция подсказывала, что вот-вот столкнусь с опасностью. Слишком долго все шло гладкой. Или это уже паранойя на фоне слишком глобальных для одного человека событий. Внимательно оглядываясь, снизил темп ходьбы, стараясь углядеть угрозу за каждым деревом или буреломом. Но все было тихо. Только медленно оседающие хлопки снега, дыхание и биение сердца. Мир замер, укрываясь белым одеялом, словно человек готовился ко сну. И все же, несмотря на окружающее умиротворение, вдоль позвоночника прохаживалась ледяная волна. Это не кладбище, где я совершенно спокоен. Здесь все таит опасность. На всякий случай набросил поверх щита, уже ставшего второй кожей, костяную броню. Наросты проросли на предплечьях и плечах, обхватили щитками голени — и увенчали короной капюшон. Я брел уже с час, двигаясь навстречу угрозе. Чем дальше заходил, тем сильнее позвоночник стискивала ледяная лапа предостережения. Наконец, когда я уже был готов взорваться сотней черепов, ударяющих ковровой бомбежкой по округе, справа раздался протяжный вой. «Волк», — облегченно выдохнул я, слышав торящие отзывы лесных санитаров. Судя по звукам, я оказался в кольце. Отлично. Немного спустить пар, набить десяток другой душ и запастись сырым мясом. Тратить собственные припасы не хотелось. Не думаю, что в скором времени доведется наведаться к Вендору, чтобы отведать домашней еды. Собрав над головой десяток духов костей, принялся ждать, пока мобы подберутся поближе. После того, как научился раскалывать сознание, Сражаться сразу с несколькими противниками стало не так уж и сложно. Спустя минут десять переклички они появились между деревьями. Я выдернул милосердие из-за пояса, превращаясь в серп в косу. Черепа над головой защелкали челюстями, с жадностью разбирая будущих жертв. Волк. Зверь. Двадцатый уровень. Здоровье. Пятьсот из пятисот. И двадцать мобов вокруг. Отлично. «Двадцать душ для моего гримуара». Мне показалось, или рожа на книге плотоядно улыбается. Они рванулись вперед одновременно. Черепа устремились навстречу, за миг преодолевая разделяющие метры. Свежий снег окрасился красным. Волки взвыли, брызнули в стороны. Но двое самых упорных добрались до меня. Взмах косой. Отсеченная голова падает под ноги, а туша продолжает смертельный прыжок, врезаясь в еще живого напарника. Отбросив ногой башку, встретил следующего лезвием, одновременно призывая новых духов. «Броня затрещала!» — со спины подобрался волчара. Крутанувшись на месте, подрезал сунувшегося сбоку. На излете замаха вогнал лезвие в нижнюю челюсть напавшего сзади наглеца. Милосердие вылезло между глаз. Я дернул древко на себя, разрывая голову на две неровных половинки. Волк рухнул мордой в траву, а на спину трупа уже вспрыгнул другой. Миг, и он щелкает зубами возле лица. Сзади толкнули под колени. Другой моб прыгнул всем весом на грудь. Я рухнул на спину, придавив первого волка. Острые зубы впиваются в руки. Когти ударяют в грудь. Это к меня загрызут к чертям. Взрывом от духов волков с меня сбросило. Пара подохла. Я кастанул призыв нежити. Скелеты тут же пустились в бой, отвлекая зверей на себя. Буквально пара дружных взмахов, и на поле боя остался только я и слуги. Бой окончен. Получено 1250 опыта. Меня окутало черное свечение. Восстановление статов отрезвило. Забросил очки в интеллект и, поднявшись на ноги, отряхнул плащ от снега. Дурак. Привык, что кто-то прикрывает спину. Решил все можно и чуть не поплатился. Хорошо опомнился вовремя, так бы и загрызли, не поморщились бы. Зазнался, сражаясь с мобами уровнем за несколько сотен. Заправив серп за пояс, подумал, что неплохо бы крепить косу за спину, чтобы не возникало соблазна поиграть в героя. «Я же, мать его, некромант! Я не должен лезть в драку сам! Так что при первой же возможности нужно обзавестись креплением на спину». Снег вокруг усеивали серые тела, под которыми натекла горячая кровь. Марива зыбкого пара поднималась над полем боя. Облутав туши, призвал еще несколько скелетов, Снова оказываясь под защитой в два десятка бойцов. Можно бы поднять магов, но у них выносливость в разы ниже. В снегу и с этими придется возиться. А уж с выдыхающимися, как заедлый курильщик на марафоне, магами, прислушавшись к себе, раскрыл карту. Холод набросился, вгрызаясь в пальцы. Щелкнула иконка обморожения, мигнула и тут же пропала, стоило обновить истлевший после сражения щит. Итак. Я почти достиг города Грасса. Круто, конечно, но не совсем ясно, что делать дальше. С одной стороны, глупо искать варваров в городе. С другой, если свернуть чуть дальше на запад, упрусь в границу с северными лесами. «Здесь живут варвары», — гласила карта. Что ж, довольно-таки красноречиво. Я свернул карту и направился на запад. Снег, все это время продолжавший падать с угольно-черного неба, Поднял сугроба выше колена. Теперь не только скелеты, но и сам я с трудом продирался через, казалось бы, мягкий пух. Сапоги облепило. Ноги с усилием высвобождались из сугробов. Костяные бойцы вообще стали похожи на ожившие елочки. Черепа, плечи, даже ребра украсила полоска снега в несколько сантиметров. Небо разорвал гром, а перед глазами мелькнуло сообщение. Устало улыбнувшись, я вчитался в до боли знакомые строки. В Наверкоме произошло глобальное событие. Равновесие под угрозой. Мор, бог смерти, получил новый алтарь. Все прислужники пантеона смерти усилены. И рядом следом еще с десяток. Все посвящены богам смерти. Отлично. Значит, ребята таки взялись за выполнение первоочередного задания. Пока светлые рубятся друг с другом, хаосом и бездной, нужно успеть усилиться по максимуму. Бодрость просела до нуля, и я сполз по удачно стоящему поблизости стволу ели. Скелеты застыли вокруг безумными скульптурами. Даже зеленые огоньки глаз светились меньше, словно слуги погрузились в сон. Я и сам ощутил, как слепаются глаза. эту усталость хотелось отрубиться и проспать до весны, если она тут вообще есть. Ведь на календаре было лето, когда проверял последний раз. Ничего. Вот сейчас посижу еще немного, и... Позвоночник взорвался разрядом электричества. Я вскочил на ноги, озираясь по сторонам. Скелеты поводили головами, но тоже никого не нашли. Зато индикатор здоровья рухнул до жалких десяти единиц. Над статусом горел дебаф обморожения, медленно выпивающий здоровье. «Будь проклят тот идиот, что придумал такую реалистичность! Я же чуть не замерз насмерть!» Пальцы не слушались. Я оставил вялые попытки выдернуть делье маны и вышел в раскол. Ближайший скелет с огромным трудом, сделав шаг ко мне, замер. С плеч слуги рухнул целый сугроб. Глаза воина потухли, и он завалился в снег лицом. Я закрыл глаза, пытаясь сморгнуть налипшие на ресницах иней. Новый разряд заставил вытрощиться в пустоту. Меня калашматило. Зубы стучали пулеметной очередью. эх и тебя угораздило!» — хмыкнул мужской голос совсем рядом. «И как он так близко подобрался?» Я попробовал пошевелиться, но ничего не получилось. Зато невидимый гость подхватил меня под мышки и куда-то поволок. Миг черноты, и я сижу, скрючившись у костра. Оранжевое пятно, постоянно дергающееся, излучает живительное тепло, а в уши врывается голос моего неожиданного спасителя. — Не думал, что встречусь с некромантом здесь, — хмыкнул он. — Вроде ты уже двадцать седьмой, а так сглупил. Кто же на север без меховой одежды прет? Бывают же идиоты. Я не идиот, — хотелось огрызнуться в ответ, но сил не хватило. — И когда спадут эти чертовы дебафы? «И почему я не чувствую холода?» «Ты не обижайся, Макс, но вроде бы у тебя статус жреца. Я не знаю, насколько это круто среди ваших, имперских, но, думаю, гораздо круче простого гладиатора одиннадцатого уровня». «Так выходит, он варвар. Интересный поворот событий. Не один ли из тех, кого мне нужно отправить на тот свет?» Зрение, наконец, начало проясняться. Я даже смог повертеть головой, чтобы тут же ощутить мягкий, теплый мяг щекой. Меховой плащ. Прочность — 103 из 300. Броня — 3. Защита от холода — плюс 70%. Это на мне плащ гладиатора. Ишь какой заботливый. Недавно в игре, похоже, не знает, что тут предатель на предателе сидит и предателем погоняет. Что любовь к Брижнему — это скорее порог, чем добродетель. А ведь совсем недавно и я таким был. Слушал, раскрыв рот, как Азура заливает мне о своей непогрешимости. Странно, но даже это воспоминание оставило равнодушным. «Было да было», — сказал я сам себе. Вздрогнув разом всем телом, ощутил затекшие конечности, но смог ими подвигать. Пока еще слабо, но с каждой минутой оживал все больше. «Что?» «Оттаиваешь, Макс!» — усмехнулся он, присаживаясь на толстое бревно. Расчищенная от снега поляна прямо посреди заснеженного леса. Два поваленных ствола. На одном сижу и трясусь я, на втором устроился гладиатор в теплой шубе мехом наружу. Светлые волосы, молодое лицо, украшенное шрамами. Вряд ли кто-то стал бы рисовать себе столько. Почему-то ощутил, что они настоящие. Не в том плане, что получены в Наверкоме. Скорее перенесены в игру из реального мира. Азурил. Человек. Воин. Одиннадцатый уровень. Здоровье. 135 из 135. Интересно, что он тут делает? С Спасибо, что спас! — гладшая зубами, проговорил я. Он кивнул, вешая над огнем маленький мятый котелок со снегом. — Погоди благодарить, Макс. Вполне станется, я тебя еще прирежу. — Лучше расскажи, как тебя занесло на земли варваров. Дождавшись, пока снег растопится, воин зашвырнул туда горсть крупы. — К... квест у меня. — Какой? — Лучше... давай в кашу мяса. Я протянул из сумки несколько кусков волчатины. — это я так замерз. На одних зернах далеко не уедешь. Мужчина хмыкнул и принял кровавые шматки Некоторое время он смотрел на них, словно прицениваясь, и широким жестом зашвырнул сразу все. Над темпровизированным лагием тут же разнесся умом помрачительный аромат. Азурил вытащил из рюкзака кусок дерева и, вооружившись ножом, выстрогал поварешку. Я окончательно пришел в себя и с удивлением обнаружил, что воин оттащил меня на пару километров к границе с северными лесами. А ты что так далеко от своих... делал Азурил усмехнулся, помешивая варево «Ты меня не узнал, некромант?» — улыбаясь хохотнул он. мне обещали, что признает любой». Обманули разрабы. «С чего я должен тебя узнавать?» «С того, что я двенадцатикратный чемпион гладиаторских боев», — подбоченился воин. «А, ты из таких?» — кивнул я. — Из гладиаторов, верно? Я слышал, что на Земле есть такое развлечение, но не видел. М -м — Так ты оцифрованный, что ли? — Именно. — Псих! Что ж вам в реале-то не живется? — сказал человек, убивающий людей. — На потеху толпе, — парировал я. — У меня просто не было иного выбора. Да, — Да-да, все вы поголовно так говорите. То почки болят, то семью потерял, то еще что. — брезгливо скривил губы, озурил На деле просто слабаки, неспособные принять реальность. Чертовы задроты. Я скривился. Не объяснять же тупому клоуну, рискующему жизнью ради потехи народа, что наоборот стремлюсь выбраться в реал. Хотя, положа руку на сердце, так себе стремлюсь. Голды не накопил, врагов завел кучу реали и не думаю, пока не прижмёт. — Так всё-таки, — напомнил Азурилу о теме. — Видишь ли, меня хотели принести в жертву. Варвары. И где-то неподалёку у них капище. Хочу обезглавить этих сволочей. — Как удачно! — рассмеялся я. — Я ищу варваров, разрушивших костёл Пантона Смерти. И они должны быть... Dice, это здесь. Азуриус смеял меня взглядом и оскалил клыки в жуткой улыбке, точь-в-точь точь, как у убитых мною волков. "Думаешь, мы ищем одних и тех же?" Я улыбнулся. "Предлагаю временно объединиться.